Что впечатляет поэта больше всего. Воскресенье, 22 февраля 1824 года. Обед с Гёте и его сыном, который рассказывал разные веселые истории о своих студенческих годах в Гейдельберге. В каникулы он нередко отправлялся с компанией приятелей на берега Рейна и до сих пор хранит добрую память о некоем трактирщике, у которого как-то раз ночевал вместе с десятью другими студентами. Этот трактирщик бесплатно поил их вином только для того, чтобы получить удовольствие от своей так называемой коммерции. После обеда Гёте показывал нам раскрашенные рисунки итальянских пейзажей, главным образом пейзажей Северной Италии и Лага Маджора. В водах озера отражались Баррамейские острова, на берегу сохли рыбачьи баркасы и снасти. Гёте заметил, что это озеро из его годов странствий. К северо-западу в направлении Монте-Роза высилось ограничивающее озеро Предгорье, которое сразу после заката выглядело мрачно-сине-черным массивом. «Я сказал, что в меня, уроженца равнины, мрачная торжественность гор вселяет жуть, и что я не испытываю ни малейшего желания странствовать по таким вот ущельям». «Вполне закономерное чувство», — сказал Гетта. Ведь, собственно говоря, человеку по душе лишь то, где и для чего он родился. Если высокая цель не гонит тебя на чужбину, ты всего счастливее дома. Швейцария поначалу произвела на меня столь огромное впечатление, что я был сбит с толку и встревожен. Только через много лет, во второй раз туда приехав и рассматривая горы уже с чистой минералогической точки зрения, я сумел спокойно воспринять их. За сим мы приступили к разглядыванию целой серии гравюр на меди по рисункам новейших художников из одной французской галереи. Выдумки едва ли не во всех было так мало, что из сорока штук мы одобрительно отнеслись лишь к пяти. Одна изображала девушку, диктующую любовное письмо, другая — женщину в Maison à Vendre, примечание Продающийся дом, французский, конец примечания, который никто не желает покупать. Дальше шла рыбная ловля. Музыканты перед иконой Богоматери. Неплох был еще и ландшафт в манере Пуссена, о котором Гёте выразился следующим образом. Такие художники составили себе общее понятие о ландшафтах Пуссена и продолжают работать, пользуясь этим понятием. Их картины не назовешь ни плохими, ни хорошими. Они неплохи, ибо в каждой проглядывает мастерски сделанный образец. Но хорошими их признать нельзя, потому что художникам, как правило, не ни незаурядной индивидуальности Пуссена. Не иначе обстоит дело и с поэтами. Многие из них, конечно, оказались бы несостоятельными, если бы усвоили величавую манеру Шекспира. Под конец мы долго рассматривали и обсуждали выполненную Раухом модель статуи Гёте, предназначенную для Франкфурта.